Глава 2. Дебора Джанг. Дуэнья. В доме номер 45 по Гвин стрит располагалась букинистическая лавка, большинство товара в которой было почти таким же старым, как само здание. На полинялой синей доске потускневшими золотыми буквами было написано имя владельца, а под ней находились два широких окна, разделенных приземистой дверью, открытый в будние дни с 8 утра до 8 вечера. Внутри лавки царил полумрак и пахло плесенью. По обе стороны причудливого старого дома сияли новизной мясная лавка и пекарня. Узкий и низкий проход между первым из упомянутых заведений и букинистической лавкой вел в небольшой задний двор, где клиенты, не желавшие быть увиденными, могли спуститься по склизким ступенькам в подвал, чтобы вести с мистером Норманом другие, не связанные с книгами дела. Этот человек совмещал две совершенно разные профессии. На первом этаже он торговал старыми книгами, а в подвале покупал драгоценности или давал деньги под залог их нуждающимся владельцам. В лавке можно было увидеть бледных юношей, неопрятных рассеянных стариков, девушек в очках и прочих представителей касты книжных червей, торпевших над древними томами или разговаривавших с владельцем. В подвал же спускались энергичные люди, пожившие моты, женщины сомнительной репутации и даже некоторые весьма порядочные дамы. Обычно они приходили после наступления темноты, и в подвале совершались сделки, в ходе которых из рук в руки переходили немалые деньги. Днем мистер Норман был невинным букинистом, а после семи удалялся в подвал и становился самым настоящим лондонским процентчиком. Когда речь шла о книгах, он был достаточно легок в общении, но превращался в сущего Шейлока, когда дело касалось драгоценностей и одолженных денег Своим начитанным клиентам он казался скучным лавочником малосмыслящим в литературе, но в подвальном заведении о нем говорили как о скупом и жестоком процентчике. Он вел дела тайно, втихую. А Аарон Норман, как гласила вывеска над лавкой, выглядел как человек с прошлым. Причем с несчастным прошлым, ибо его единственные печальные глаза и подергивающийся нервный рот выражали грусть настороженность. Лицо его было бледным, и он имел странную привычку оглядываться через левое плечо, как будто ожидал, что его вот-вот схватит полицейский. 60 лет жизни сутулили его плечи и ослабили спину, так что единственный глаз почти постоянно смотрел в землю. Страдания оставили отметины на его лбу и усталые морщины вокруг тонкогубого рта. Когда он говорил, голос его звучал тихо и неуверенно, а когда поднимал глаз, что случалось нечасто, в нем мерцало затравленное выражение, как у измученного зверя, боящегося, как бы его не вытащили из логова. Именно этого странного человека Пол Бикот встретил в дверях лавки на гвин стрит на следующий день после встречи с Хэем. Пол часто посещал эту лавку и не всегда для того, чтобы купить книги. Норман знал его очень хорошо и, бросив на вошедшего юношу мимолетный взгляд, слабо улыбнулся. За прилавком стоял Барт Таузи, тощий приказчик, который гораздо проворнее обслуживал покупателей, чем хозяин. Но Пол, разочарованно взглянув на него, обратился к книготорговцу. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он в своей энергичной манере. «Я ухожу по важному делу», — ответил Норман. «Но если это ненадолго...» «Речь идет о броше, которую я хочу заложить». Рот старика стал жестким, а взгляд единственного глаза острым. «Я не могу заниматься этим сей час, мистер Бикот», — заявил он, и его голос прозвучал громче обычного. «После семи». «Сейчас только шесть», — сказал Пол, оглядываясь через плечо на церковные часы, отчетливо видневшиеся в бледных летних сумерках. «Я не могу ждать». «Ну что ж, поскольку вы постоянный покупатель книг, — с нажимом произнес Аарон, — пойду вам навстречу. Спускайтесь вниз без четверти семь, а я зайду снаружи и встречу вас там. А пока мне нужно заняться своими делами». И он ушел, опустив голову и, по обыкновению, вперив единственный глаз в землю. Пол, несмотря на то, что якобы спешил, был не так уж недоволен тем, что Аарон ушел и что впереди у него целый свободный час. Легкими шагами он вошел в лавку, и в свете газовых рожков, горевших даже днем, так как внутри было слишком темно, увидел улыбку Барта. Чувствительный и молчаливый бикут покраснел. Он достаточно хорошо знал, что его явное восхищение Сильвией Норман не осталось без внимания Таузи и краснолицей служанки Деборы Джанг, которая заправляла всем в этом доме. Впрочем, он не особо переживал из-за этого, потому что оба работники были преданы Сильвии, и зная, что она отвечает на чувства пола, ничего не говорили хозяину. Бикот не мог позволить себе враждовать с ними, да и не хотел этого делать. Барт и Дебора были грубыми и простыми людьми, но преданными и добрыми сердцем. «Есть новые книги, Барт?» – спросил Пол, подходя к продавцу с блуждающим взглядом. Он надеялся, что Сильвия вынырнет из темноты, чтобы усладить его истосковавшиеся глаза. «Нет, сэр, у нас ведь не бывает новых книг». Бойко ответил Таузи. «Разве что подержанные прошлогодние новинки. Но бог с вами, мистер Бикот. В них нет ничего нового, кроме переплетов». «Вы суровы, Барт. Я вот тоже надеюсь стать писателем». «Писатели нам нужны, сэр. Нынешних-то по большей части и писателями не назовешь, ведь они не пишут ничего нового. Но мне нужно наверх. Мисс Сильвия просила дать ей знать, когда вы придете». «Ах, да, э, то есть она хочет посмотреть на фотографию моего старого дома. Я обещал ей показать». Пол вынул из кармана сверток. «Нельзя ли мне самому подняться?» «Нет, сэр, это было бы неразумно. Старик может вернуться, если узнает, что вы были в его комнатах». Таузи кивнул на потолок. «С ним будет припадок». «Почему? Не думает же он, что я охочусь за серебром». «Господь с вами, сэр!» «Нет, дело не в этом. Все ценное – серебро, золото, драгоценности и тому подобное – находится там, внизу». Барт кивнул на пол. «Но мистер Норман не любит, когда люди заходят в его личные комнаты. Он уже много лет никого туда не пускает. Возможно, опасается потерять самую прекрасную драгоценность, которая у него есть». Тауси, что называется, схватывал все на лету. «Он не так ценит ее, как следовало бы, сэр», — сказал он угрюмо. «Но знаю, что он ее любит и хочет оставить богатой наследницей. Когда он отправится в мир иной, мисс Сильвия получит кругленькую сумму». «Надеюсь только», — добавил Барт, луково глядя на пола, «что тот, кто возьмет ее в жены, не промотает, скопленное стариком». Бикот покраснел еще сильнее от столь прозрачного намека и собрался было что-то возразить, но в этот момент из боковой двери в лавку вбежала грузная краснолицая женщина. «Ну вот», — сказала она, по-детски хлопнув в ладоши, — «я же слышу его голос, вот и говорю, мисс Сильви, а она-то сидит и шьет, и шьет-то как, прям загляденье». «Ну так вот, значит, я ей и говорю, это он, а она-то закраснелась, вся и говорит. Дебора, сердце у меня так стучит, так стучит, ничего не слышу, а я и говорю». Тут у женщины перехватило дыхание, и она снова хлопнула в ладоши, словно боясь, что ее перебьют. Но Пол все же перебил, зная по опыту, что стоит Деборе снова заговорить, она будет тараторить до тех пор, пока ее не остановят». «А нельзя ли мне подняться к мисс Норман?» — спросил он. «Убейте меня, растопчите!» — торжественно сказала Дебора. «Но наверх я вас не пущу. Хозяин вышвырнет меня на улицу. а смелься я позволить вам, пусть и такому невинному, подняться по этой самой лестнице». Пол давно знал, как предубежден старый книготорговец в этом отношении. За все шесть месяцев, что он был знаком с Сильвией, ему ни разу не разрешили подняться в комнаты. Было странно, что Аарон столь непреклонен в этом, но, соединив это с его опущенными глазами и испуганным видом, Бикот заключил, хотя и без особых оснований, что старику есть что скрывать. Более того, Норман кого-то боялся. Однако юноша не стал спорить, предложив вместо этого другое место встречи. «А не могу ли я увидеться с ней в подвале?» – спросил он. «Мистер Норман сказал, что я могу спуститься и подождать его там». «Сэр!» – сказала Дебора, делая шаг вперед, как спотыкающаяся лошадь в конке. «Только не говорите мне, что вы хотите что-то заложить!» «Да, собираюсь, но не стоит никому об этом рассказывать», – тихо ответил Пол. «Здесь только Барт!» — воскликнула Дебора, бросив суровый взгляд на худощавого астролицого молодого человека. «И если он вздумает проболтаться о ваших делах, я сама вырву ему язык. Уж не извольте сомневаться. Готовлю его себе в мужья. Ведь я не из тех, кто привык брать все готовое. И он женится на мне, клянусь всем святым, если будет хорошим мальчиком и не будет болтать о том, что его не касается». «Я и не думал болтать», — пообещал Тауси, подмигнув Бикоту. «Господь с вами, сэр, не раз видел, как такие благородные джентльмены, как вы, загладывали здесь вещи». Он снова кивнул на пол. «Да и дамы тоже, но...» «Попридержи язык», — закричала Джанг, качнувшись к нему, словно корабль терпящий бедствие. «Судишь о том, о чем не тебе судить, черт бы тебя побрал!» «Пойдемте, мистер Бикет, туда, в дом старого дьявола, ибо им он и станет, когда пробьет семь!» «Не подобает так говорить о хозяине?» – запротестовал Пол. «Мне это не подобает!» – неожиданно громко фыркнула служанка. «А кому ж тогда подобает, сэр? Я здесь двадцать лет! И горничная, и няня, и подруга, и скромная доброжелательница мисс Сильвии!» «Пришла в этот дом в десять лет сопливой девчонкой. И значит, теперь мне тридцать не отрицаю. Ну и что, все равно еще не поздно выйти за Барта. Пусть ему всего двадцать, зато скверный характер потянет еще настолько же. Я знаю хозяина как облупленного. Пока светит солнце, лучше человека на свете не сыщешь. Но стоит только зажечь газ, и он превращается в сущего дьявола. Барт». «Займись делом, а то ишь уши свои длинные навострил. Не потерплю, чтобы муж уши развешивал, уж поверьте. Сюда, сэр. Осторожнее, ступеньки». К этому времени Дебора уже провела Пола в темный угол за стойкой и открыла люк в полу. Он увидел деревянные ступени, ведущие вниз в темноту. Но мисс Джанг схватила с верхней ступеньки фонарь, зажгла его и быстро спустилась вниз, держа его над своим красным лицом и взъерошенными волосами. Откуда-то снизу послышался ее голос, зовущий Бикота. «Идите же!» Он поспешил за ней и вскоре оказался в подвале. Вокруг было темно, но Дебора зажгла пару газовых рожков и, подбочинись, повернулась к гостю. «А теперь, сэр, нам с вами надо поговорить по душам», — сказала она, задыхаясь. «Вы принесли что-то в залог, не так ли? Из чего я делаю вывод, что вы не поставили на колени своего властного папашу?» Пол уселся на неуклюжий стул красного дерева у простого дощетого стола и уставился на служанку. «Я никогда не рассказывал вам о своем отце», — произнес он с удивлением. «О, нет, конечно, нет». Мисс Джанг покачала головой. Я ж дитя неразумная, не стою того, чтобы мне что-то говорили, но вы рассказывали мисс Сильвии, а на мне, ведь она все рассказывает своей Деби, прелестный цветок, благослови Господи. Она указала грубым красным пальцем на пол. «Если бы вы были обманщиком, мистер Бикот, я бы сию же минуту растоптала ваш труп, даже если бы мне пришлось умереть за это Волд Бейли. Видя, что Дебора снова набирает в легкий воздух, Пол воспользовался моментом. «У меня нет никаких причин скрывать, и...» — начал было он. «О, нет, конечно, боже упаси, прошу прощения, сэр, но шесть месяцев назад, когда вы здесь появились, я говорю, мисс Сильвии...» «Глазами-то так и стреляет на тебя моя лилия. А он мне... О, Дэби, он мне так нравится. А я ей... Моя прелесть, он выглядит джентльменом до мозга костей, но это хуже всего, так что посмотрим, не лжец ли он, а то не разбил бы тебе сердечко». «Но я не лжец», — опять попытался вставить слово Бикут, однако его снова прервали. «Да я и сама знаю», — выпалила Джанг, снова уперев руки в бока. «Неужели вы думаете, сэр, что я позволила бы вам полюбить мою красавицу и ходить сюда, не разузнав, что вы не Иуда или Изавель?» «Только не я, чтобы никогда больше не выпить мне на ночь капельку пива. Все, что вы рассказали мисс Сильвии о своем безумном папаше и любящей мамаше, она передала мне». «Нравится вам это или нет?» – воскликнула Дебора, воздев красный палец. «Но мисс Сильвия обо всем рассказывает старой глупой деби Вот я и говорю Барту. Если любишь меня, Барт, поезжай в Уордгроуф, где бы он ни был, если только он в Англии, в чем я сомневаюсь. И если он, то есть вы, наговорил ей неправды, то сейчас же вылетит отсюда. Сама вышвырну, пусть меня потом полиция в суд тащит». «И вот Барт отправился в Оргроуф и узнал, что все правда, а значит, вы джентльмен, сэр, если таковые вообще когда-либо существовали, несмотря на вашего безумного папашу. Так что, надеюсь, вы женитесь на моей Лилии и сделайте ее счастливой. Благослови вас, Господь!» И Дебора всплеснула большими веснушичными руками над головой Пола. «Все это правда», — добродушно сказал молодой человек. «Мы с отцом не очень ладим, и я приехал, чтобы сделать себе имя в Лондоне. Но, Дебора, ведь я все равно могу оказаться негодяем». «Ну уж нет!» – горячо возразила служанка. «Да ведь Барт повсюду ходит за вами, и мы с ним знаем все о вас, и о том местечке в Блумсбери, и о том, куда вы ходите, и о том, куда не ходите. И вот, что я вам скажу, сэр!» Она угрожающе подняла палец. «Если бы вы оказались не таким, как следует, то не видать бы вам моей красавицы как своих ушей. Нет, даже если пришлось бы вымыть пол вашей голубой кровью, потому что она действительно голубая, если то, что Барт узнал о каменных статуях в церкви, все правда». Несколько минут бикет молчал, глядя в пол, удивляясь, как сам обо всем не догадался. Часто ему казалось странным, что такая верная и преданная пара слуг, как Барт и Дебора, одобряют его ухаживание за Сильвией и скрывают их от своего хозяина, ничего о нем не зная. Но, судя по рассказу женщины, в котором он не видел причин сомневаться, эти двое не успокоились, пока не убедились в его порядочности и правдивости его слов. После этого они позволили ухаживанием продолжаться, и Пол похвалил их про себя за такт, с которым они позаботились обо всем, не задавая ему вопросов напрямую. «И все же странно, что вы хотите, чтобы она вышла за меня замуж», — высказал он вслух новую мысль, пришедшую ему в голову. Мисс Джанг дала на это странный ответ. Да я буду только рада, если она выйдет за порядочного человека, тем более за настоящего джентльмена, как вы с каменными статуями в церкви, да еще и красивого, хотя, как по мне, чересчур смуглого. Мистер Бикот, двадцать лет назад, когда мне только исполнилось десять, я приехала сюда нянчить малышку моего любимого ангела. Ее матушка тогда скончалась и отправилась к ангелам на небеса играть на арфе. За все эти годы ни один молодой человек не поднялся по этой лестнице, кроме мисс Сильвии и Барта, который появился у нас пять лет назад сущим сорванцом. И верите ли, мистер Бикут, я знаю о старике не больше, чем вы. Он подозрительный, вечно всем недоволен, а уж темноты боится, так что того и гляди помрет со страха. Чего же он боится? А и в самом деле, чего? Многозначительно протянула Дебора. «Может быть, полиции, а может быть, призраков, но, будь то призраки или полиция, ведет себя совсем не так, как следует порядочному человеку, каковым, боюсь, он вовсе не является!» «У него могут быть причины?» Мисс Джанк вскинула голову и громко фыркнула. «О да, у него есть причины!» — призналась она. «И полагаю, эти причины из тех, что ведут Волд бэйли Что-то над ним висит страшное!» — Не спрашивайте меня, что именно, все равно ничего не узнаете, потому что я и сама не знаю. Но что бы это ни было, мистер Бикот, это нечто скверное. Неужели моей красавице грозит беда? — Откуда вам знать, что будет беда? — встревоженно перебил ее пол. — Я слышала, как он молился, — таинственно произнесла Дебора. «Да, можете не верить, потому что в его хитрых глазах нет молитвы, но я слышала, что он молился о том, чтобы его уберегли от опасности». «Опасности?» «Да, опасности. что бы это ни значило, поэтому не стану вас обманывать. Нет, даже если вы будете платить мне больше, чем старик, от него-то щедрости не дождешься». «Вот я и говорю Барту». «Если им грозит беда и напасти, то чем скорее у мисс Сильвии появится кто-нибудь, кто даст ей приличное имя и защитит ее, тем счастливее будет старая Дебора. Все искала и искала такого сказочного принца, вроде как показывают в балаганах. А тут появились вы, и она сама потеряла покой. Тогда я и говорю Барту, разузнай, кто он таков и... Да-да, понимаю». «Что ж, Дебора, можешь быть уверена, я позабочусь о твоей милой хозяйке. Если бы мне только помириться с отцом, я бы и поговорил с мистером Норманом». «Не надо, сэр, не надо!» — яростно вскричала женщина и схватила Пола за руку. «Он прогонит вас, прогонит, потому что не хочет, чтобы кто-то забрал мой цветок, хотя и не любит ее так, как должен. Нет! Не любит, как не любил раньше и ее матушку!» «Но вы убежите с моей миленькой и сделайте ее своей! Пусть отец, как говорится, мечет громой молнии! Спасите ее из этого гнезда порока и от полицейских судов!» Дебора с содроганием оглядела подвал, а потом вздрогнула и подняла палец, указывая на узкую дверь. «Хозяин идет!» — громко прошептала она. «Узнаю его из тысячи, словно вор крадется, правда? Крадется, крадется!» «Не говорите ему, что видели меня!» «Но Сильвия!» — воскликнул Пол, схватив служанку за платье, когда та проходила мимо него. «Ее вы увидите, чтоб не умереть!» — сказала мисс Джанки, беззвучно взбежала по деревянным ступенькам, что было удивительно для такой шумной женщины. Пол услышал, как за ней с тихим скрипом опустился люк. Когда в замке наружной двери заскрежетал ключ, молодой человек огляделся. Подвал был того же размера, что и лавка наверху, но с каменными зеленоватыми оцелесистенами, с пятнами отвратительной белой плесени. С деревянного потолка, служившего полом лавки, свисали клочья паутины, густо покрытые пылью. Пол был выложен растрескавшимися каменными плитками, а из щелей в сырых углах торчали пучки редкой бесцветной травы. В центре стоял дощатый стол, испещренный странными знаками и заляпанный чернилами, над которым с пронзительным свистом горели два газовых рожка. У стены под улицей стояли три выкрашенных зеленой краской сейфа, крепко запертых, а в противоположной стене были узкая дверь и широкое окно, забранное ржавыми, но прочными прутьями. Воздух был холодным и затхлым, как в покойницкой. Определенно странное место, чтобы вести дела, но в ароне нормане все было странным. И сам он выглядел странно, когда вошел в открывшуюся дверь. За ней Пол увидел сырые ступени, поднимающиеся во двор и проход с улицы. Норман запер дверь и прошел вперед. Он был бледен, как полотно, а лицо покрывали капельки пота. Его рот поддергивался сильнее обычного, а руки нервно двигались. Подходя к Бикоту, который встал ему навстречу, он дважды оглянулся через плечо. На мгновение Пол увидел в нем человека, совершившего некое преступление и боящегося, что его вот-вот раскроют или что внезапно появится мститель. Доверительная беседа с Деборой не прошла даром, и теперь Аарон казался ему загадочным существом. «Как у такого человека могла быть такая дочь, как Сильвия?» Пол не мог себе даже представить. «А вот и вы, мистер Бикот», — сказал Аарон, потирая руки, словно холод подвала пробирал его до костей. «Ну так что?» «Я хочу заложить брошь», — ответил Пол, опуская руку в нагрудный карман. «Подождите», — Норман вскинул худую руку. «Позвольте мне сказать вам, что вы мне понравились и что я наблюдал за вами, когда вы сюда приходили». «Вы не догадывались?» «Нет», — ответил Пол, гадая, не собирается ли старик заговорить о Сильвии, видимо, догадываясь, откуда ветер дует. «Что ж, это так», — сказал процентчик. «Жаль, когда молодому человеку приходится отдавать вещи под залог. У вас нет денег?» Пол покраснел. «Очень мало», — ответил он. «Как бы мало их не было, живите на них и ничего не закладывайте», — посоветовал ему Аарон. «Я сейчас действую против собственных интересов, но вы мне нравитесь, и, возможно, я смогу одолжить вам несколько шиллингов». «Я ни у кого не беру в долг, благодарю вас», — сказал Бикут, вскидывая голову. «Возможно, вы могли бы одолжить мне что-нибудь под залог этой броши». И он вытащил из кармана футляр. «Мой друг предлагал купить ее, но так как она принадлежит моей матери, я предпочитаю заложить ее, чтобы вернуть потом, когда разбогатею». «Но-но», — резко сказал Аарон и снова опустил взгляд. «Я сделаю все, что смогу. Дайте взглянуть». Он протянул руку, взял футляр и, медленно открыв его под светом газового рожка, вгляделся в его содержимое. Внезапно он испуганно вскрикнул и уронил футляр на пол. «Опаловая змея! апаловая змея!» — закричал проценщик, погровее лицом. «Отойдите!» Он рубанул воздух худыми руками. «О, опаловая!» И без чувств рухнул лицом вниз на скользкий пол, то ли в припадке, то ли в обморке